«Убитый случайно» Майкл Джексон Король поп-музыки на протяжении долгих десятилетий играл в опасную рулетку, экспериментировал со своей внешностью, делая одну пластическую операцию за другой. Их у него на одном лице было больше десятка. Все это не могло благотворно сказаться на его здоровье, о чем, кстати, многие врачи его предупреждали. Однако эти предупреждения певец постоянно игнорировал. Но, как показало будущее, умер Майкл Джексон отнюдь не из-за своих хирургических экспериментов, а был убит своим же врачом. Но расскажем обо всем по порядку. Все началось 25 июня 2009 года. Примерно около часа ночи Майкл почувствовал себя плохо и вызвал к себе своего личного врача Конрада Мюррея. Тот приехал незамедлительно в лос анджелесский особняк на холмби хиллс Белэйр 1221, который певец снимал. Майкл пожаловался врачу на обезвоживание и изнуряющую бессонницу. Мюррей дал ему три успокоительных средства, после которых больной проспал несколько часов. Мюррей последние 6 недель лечил звезду от бессонницы и каждый вечер ставил капельницу с пятью-десятью миллиграммами седативного средства пропофола, растворенного с анестетиком лидокаином. Около 12 часов дня врач внезапно обнаружил, что Майкл не дышит, и пытался самостоятельно реанимировать певца. Но делал это как-то странно. Например, телохранитель Майкла Фахим Мухаммад Позднее рассказывал, что Мюррей спрашивал, знает ли кто-нибудь из присутствующих, как провести прямой массаж сердца. И только после того, как стало ясно, что врач не справляется со своими обязанностями, было решено позвонить в службу 911. Медики прибыли в особняк в 12.26. На тот момент Майкл по-прежнему находился без сознания. Врачи вкололи ему дозу адреналина и атропина, чтобы поддержать сердечную деятельность. Потом интубировали, ввели в гортань трубку для искусственного дыхания. Однако все эти усилия оказались тщетными. Тогда Джексона погрузили в реанимационные автомобили, повезли в медицинский центр Калифорнийского университета. Но по дороге туда певец скончался. Причем не помог даже внутриаортальный баллон. Пластиковый баллон, который вводят в бедренную артерию, чтобы механически поддержать кровообращение. Предварительный диагноз смерти — инфаркт. Уже в первые часы после смерти поп-короля в СМИ появились предположения, что смерть могла последовать из-за передозировки лекарств, которыми обильно пичкали певца. Как выяснилось, Майкл постоянно принимал сильно действующие препараты, чтобы быть в форме перед серией концертов. Когда медики производили вскрытие тела певца, они обратили внимание и на то, что бедра и плечи покойного покрыты следами инъекций. Их делали минимум три раза в день, год за годом. В желудке певца не было ничего, кроме таблеток. Майкл морил себя голодом и ел только один раз в день. У него практически не осталось волос, и ему приходилось носить парик. Правая сторона носа провалилась, переносица вообще исчезла. Грим это тщательно скрывал. Спустя некоторое время гример Майкла Карен Фэй рассказала следующее. «Перед смертью от Майкла остались только кожа да кости. Он весил 108 фунтов, 48 килограммов, при росте в 1 метр 78 сантиметров. Он полностью зависел от наркотиков, ничего не ел и нуждался в серьезном лечении. Несколько лет назад я поругалась его врачом. Просила прекратить давать Майклу наркотики. Врача это взбесило, и он начал меня душить. Я потеряла сознание. Майкл был под воздействием препаратов в тот день и был не в состоянии помочь мне. Близкие ему люди понимали, что он слишком истощен, чтобы приступить к репетициям. Но организаторами этого шоу двигало, как мне кажется, лишь жажда наживы. Они вырезали мое интервью из фильма «This is it», потому что у меня есть доказательство того, что они знали, что Майкл недостаточно здоров, чтобы делать это шоу. Я посылала им электронные письма и получила ответ, что они держат все под контролем. На следующий день Майкл умер». Помимо гримера, обвинившей личных врачей-певца в смерти поп-короля, то же самое сделали и другие люди. Например, бывший менеджер Майкла Тарик Бен Амар. Что касается самого Мюрея, то он категорически отрицал свою вину. Он поначалу скрыл тот факт, что давал певцу сильнодействующий и обезболивающий препарат пропофол. Затем пытался убедить суд в том, что Джексон сам ввел опасную дозу лекарства за несколько минут, пока врач отсутствовал в комнате. Но расследование, которое вело ФБР, расставило все точки над «и». 10 февраля 2010 года был опубликован отчет ФБР, где факт введения в организм певца пропофола был подтвержден документально. Главным обвиняемым стал личный доктор певца Кондрат Мюррей. В отчете сообщалось, «Вину доктора Мюррея доказывают четыре фактора. Первое. Введение пропофола и бензодиазепинов, лекарств, тормозящих центральную нервную систему, Было прописано третьим лицом. Мюррей был не вправе делать эти инъекции. Второе. Пропофол использовался не на территории медучреждения без медпоказаний, а в домашних условиях его применение может вызвать летальный исход. Третье. Нормы медицинского обслуживания, необходимые при применении пропофола, соблюдены не были. В доме Джексона не было необходимого оборудования для реанимации и контроля за состоянием пациента. Четвертое. Обстоятельства не подтверждают возможности самостоятельного введения препарата. Джексон не мог сам себе сделать укол пропофола. Пятое. Вывод. Конрад Мюррей обвиняется в непреднамеренном убийстве. Он действовал хоть и без злого умысла, но без должного внимания и осторожности. В самом начале ноября 2011 года в суде Лос-Анджелеса начались слушания по делу Мюррея. Как заявил прокурор Дэвид Уолгрен, Майкл Джексон заплатил собственной жизнью за преступную халатность своего врача. Однако адвокат обвиняемого Эд Чернов попытался переложить вину за смерть Джексона на самого певца. По его словам, Майкл любым способом хотел отдохнуть перед своим концертным туром. И врач тут ничего бы не мог поделать. Майкл мог сам принять дополнительную дозу пропофола уже после того, как доктор ушел. Доктор Мюррей давал пропофол два месяца. Свидетельские материалы не покажут вам, что Майкл Джексон скончался, потому что доктор Мюррей дал ему пропофол. Они покажут, что Майкл Джексон скончался, когда доктор Мюррей прекратил давать. 8 ноября свое решение вынесли присяжные. Среди них было 6 белых, 5 латиноамериканцев и 1 афроамериканец. Конрад Мюррей виновен в непредумышленном убийстве Майкла Джексона. Он ввел певцу опасную дозу сильного обезболивающего, которое в сочетании с другими препаратами и привело к летальному исходу. Сам медик свою вину отрицал до последнего. После того, как присяжные огласили свое решение — Мюррей был арестован прямо в зале суда, а судья Майкл Пастор отказал ему в возможности освобождения под залог. 30 ноября свой окончательный вердикт вынес суд. Мюррей виновен в непредумышленном убийстве и приговаривается к четырем годам тюремного заключения. Свой срок он будет отбывать в окружной тюрьме. По прошествии части срока он сможет просить об условно-досрочном освобождении. Конец книги. Текст читал Кирилл Федоров.